Глава 8. Диалог между читателем и автором. А, господин автор, что за прекрасный случай для вас нарисовать ряд портретов и каких портретов?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 На нем было охотничье платье с большим охотничьим рогом на перевязи. Вы очень кратки. Что касается его физического портрета... Погодите. Дей Богу, вы бы отлично сделали, если бы посмотрели его бюст в Анголемском музее. Он находится во втором зале, номер 98. Но, господин автор, я живу в провинции. Что же вы хотите, чтобы я специально приехал в Париж посмотреть бюст Карла IX? Ну, хорошо.